Глава 6. Яблоко или груша? Как толстеют мужчины и женщины? Она вела непримиримую войну с ожирением и уже взяла в плен 60 килограммов жира. Как вы думаете, у кого ожирение бывает чаще, у мужчин или у женщин? На самом деле в разных странах по-разному, но мировые данные показывают, что перевешивают все-таки женщины. По данным ВОЗ, в наши дни около 40% взрослых старше 18 лет, 39% мужчин и 41% женщин имеют избыточный вес и около 13% взрослого населения планеты, 11% мужчин и 15% женщин страдают ожирением. Россия входит в десятку стран-рекордсменов по проблеме ожирения. У 60% избыточный вес, у 30% ожирение. Мужчин и женщин с избыточной массой тела в нашей стране примерно поровну. Но к ожирению больше склонны представительницы прекрасного пола, как, впрочем, и в большинстве западных стран, за исключением США. Среди наших взрослых соотечественников мужчины с ожирением составили 30%, женщины — 70%. Но среди мужчин прирост ожирения происходит из года в год быстрее, чем у женщин, так что скоро, видимо, наши позиции сравняются. А вот и новая СМСка от моей приятельницы. «За прошлый месяц похудела на 6 килограмм. Все делаю по-прежнему. Практически ничего не ем, но вес перестал снижаться. Уже две недели стоит на месте. Хелп!» Расплата за переедание у мужчин и женщин разная. Да, в любом случае это ожирение, но ожирение ожирению рознь. Давайте разберемся, почему. Участие половых гормонов в процессе накопления жира приводит к тому, что жир откладывается по-разному в организме мужчин и женщин. Если в процессе создания жировых запасов преобладают эффекты эстрогенов, женских половых гормонов, то жир преимущественно запасается в области таза, ягодиц и бедер. В таком размещении жировой ткани есть биологическая целесообразность, позволяющая защищать женские детородные органы от переохлаждения и травм, способствуя успешному вынашиванию ребенка. Если же жировые запасы создаются при главенствующей роли андрогенов, мужских половых гормонов, то отложение жира преобладают в области талии и живота. При нормальной массе тела такое разное гендерное, связанное с половой принадлежностью, отложение жира делает тела мужчин и женщин более привлекательными для лиц противоположного пола. Мужчины с мощными торсами и узкими бедрами, женщины с тонкими талиями, округлыми ягодицами, полными бедрами – это красиво. Наше представление о красоте, когда речь идет о человеческой внешности, подсознательно ориентировано на здоровый облик, свидетельствующий о высоком репродуктивном потенциале. Но вернемся к печальным реалиям нашего мира, мира пищевого изобилия. Сегодня, по данным многочисленных исследований, около 40% женщин и 30% мужчин репродуктивного возраста страдают избыточной массой тела и ожирением. С возрастом их количество растет. Как правило, процесс накопления избыточной жировой ткани развивается согласно гендерным половым особенностям. У мужчин резко увеличивается окружность талии, растет живот, и фигура его начинает формой своей напоминать яблоко. У женщин окружность талии тоже постепенно увеличивается, но еще больше увеличивается окружность бедер, размеры ягодиц, придавая фигуре грушеобразную форму. В медицине давно укоренились термины – ожирение по мужскому типу, оно же андроидное или ожирение по типу яблока, и ожирение по женскому типу, геноидное, по типу груша. Но иногда бывает все наоборот. У женщин обнаруживается ожирение по типу яблока, а у мужчин по типу груша. Почему это происходит? Вы уже знаете, что жировая ткань – это не просто отложение жира, это мощный эндокринный орган, вырабатывающий множество биологически активных веществ. В частности, жир, накопленный в печени, стимулирует фермент ароматазу, превращающий мужские половые гормоны андрогены в женские эстрогены. Из-за этого мужчины в процессе прогрессирования ожирения выглядят все менее мужественными и более женственными. Женщины, напротив, могут в процессе ожирения утратить свою женственность и приобрести мужеподобный вид. Это связано с тем, что при ожирении повышается количество надпочечниковых гормонов, кортизола и андрогенов. Стирание признаков пола, наблюдающиеся при ожирении, проявляется не только внешне. Эндокринные изменения, ассоциированные с ожирением, резко снижают фертильность, способность к деторождению. Ожирение может стать причиной бесплодия. Кроме того, как известно, ожирение по типу яблока считается особенно опасным для здоровья, так как при этом типе ожирения накапливается большое количество висцерального бурого жира, обладающего особенно высокой эндокринной активностью. Именно этот тип ожирения часто сопровождается метаболическим синдромом, артериальной гипертензией, быстро прогрессирующими процессами атеросклероза и нарушениями углеводного обмена вплоть до развития сахарного диабета. При яблочном ожирении высок риск сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности. И мужчинам и женщинам следует помнить, что фрукты, которые из-за своей формы стали символами разных видов гендерного ожирения, совсем не хороши в качестве силуэта вашего тела, но прекрасны в качестве вкусного и полезного питания для профилактики ожирения.